Работы особого совещания по этим вопросам вылились в форму двух программных писем генерала Деникина на имя председателя особого совещания. Несколько позже была издана особая декларация о целях, которые преследует командование вооруженными силами на юге России в вооруженной борьбе с советской властью и в государственном строительстве. Все эти документы ничего реального не давали, ограничиваясь общими местами вроде уничтожения большевистской анархии и водворения в стране правового порядка. Восстановление могущественной единой и неделимой России. Широкого местного самоуправления. Гарантии свобод. Немедленного приступа к земельной реформе для устранения земельной нужды трудящегося населения немедленного проведения рабочего законодательства, обеспечивающего трудящиеся классы от эксплуатации их государством и капиталом. Все это было столь же бесспорно, сколь и неопределенно. Намеченная этими документами программа главного командования должна была служить руководящими данными для деятельности ОСВАГа, отдела пропаганды, долженствующего противопоставить свою деятельность пропаганде большевиков. Громоздкая с огромными штатами учреждения ОСВАГа пребывала в Ростове. Оно стоило правительству бешеных денег и давало надежное убежище многочисленным, уклоняющимся от выполнения своего воинского долга. Непомерно разросшийся штат ОСВАГ стремился охватить все отрасли жизни армии и страны. Он не только внедрял в сознание масс идеологию, исповедуемую главным командованием, популяризировал вождей, но и ставил своей целью облагораживание литературного вкуса обывателя. Так объяснил мне один из деятелей этого учреждения в Ростове издание отделом пропаганды художественно-литературных современников. Была у Асвага и другая. Более темная сторона деятельности, так называемая «информация вверх» – составление секретных сводок, касающихся деятельности политических партий, организаций и отдельных лиц. Наиболее секретные сведения из этих сводок в числе двух экземпляров представлялись лишь председателю особого совещания и самому главнокомандующему.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 Не получая удовлетворительного ответа из Ставки, я решил лично проехать в Новочеркасск, повидать донского атамана генерала Багаевского и путем личных переговоров разрешил совместно с ним ряд вопросов. Генерал Багаевский только что перенес сыпной тиф и принял меня лежа в постели. Мягкий и весьма доброжелательный человек, генерал Богоевский, с которым я был знаком еще по службе в гвардии, охотно пошел мне навстречу и обещал дать представителям Донской власти на местах необходимые указания для согласования нашей работы. В Новочеркасске я виделся также с выехавшим меня встретить на вокзале начальником штаба Донской армии генералом Келчевским. Генерала Келчевского я знал еще по Академии генерального штаба, где он состоял во время прохождения мной курса курсовым штаб-офицером. Впоследствии я встречался с ним в Каменце и Черновцах, в бытность его генерал-квартирмейстером 9-й армии генерала Личицкого. Талантливый офицер генерального штаба, он заслуженно выдвинулся в период Великой войны. Нравственный облик его был незавидный.